Глава девятая Ночь принесла новое открытие. До сих пор ночи проходили в боли и бреду. Это было первый раз после катастрофы, когда Едвига открыла глаза и вгляделась в звездное небо. И обомлела. Что за бред? Почему так-то? Может, потому что она смотрит лежа? Едвига, кряхтя и ругаясь, села. Разбуженный Амур в недоумении смотрел на хозяйку. А хозяйка смотрела в небо. Несомненно, похоже. Видны знакомые созвездия. Может, это просто шалит старческое зрение? Почему так отчетливо видны незнакомые яркие звезды? Что это? На южный крест похоже. Но почему? Откуда? А где полярная звезда? Вот, наверное, но как-то непривычно выглядит. Вот большая медведица, как будто сплюснутая. И Марс обычно ржаво-красного цвета, а сейчас сероватый. Это точно Марс? Или зрение старческой шуточки подбрасывает? Венера вроде на месте. Да что случилось-то? Люди добрые!» Едвига тяжело опустилась на свое ложе. Амур придвинулся и ткнулся носом в щеку. «Спи, хозяйка. Ты еще не все видела». «Какое счастье, вода!» Едвига еще не открыла глаза, но звук родничка, который журчал где-то совсем рядом, услышала. Сначала не поверила своим ушам, посчитав слуховой галлюцинацией. После ночных непоняток со звездным небом уже могло быть все, что угодно. Полежала немного, вслушиваясь, такие желанные звуки. Так, надо с этим кончать. «Открывай глазоньки, едвиженька! Бабушка-едвиженька! Ох, беда бедовая, дожила!» Едвига открыла глаза, голова сама повернула в сторону нового звука. «Родник! Вот честное волшебное! Родник! Что за счастье такое?» «Вчера молоко, сегодня вода». «Не может быть, чтобы это была галлюцинация. Родничок, маленький совсем, но очень веселый, буквально в трех метрах справа. Но это мы одолеем, это мы доползем, это мы мигом». Едвига пила долго и с удовольствием. Оторвалась с трудом, буквально заставила себя. Во-первых, вода холодная, во-вторых, все должно быть в меру. Потихоньку, понемножку. А пока надо умыться. Было видно, что вода стекает с лица обуроватая. Кровь запекшаяся смывается, да это пыль еще, которая не первый день падает с неба. Едвига чуть откинулась, подставляя утреннему солнцу мокрое лицо. Ох, хорошо! Вот, балда, опять придется ползти на свое ложе. Забыла захватить фляжку из-под воды. Надо налить. Кому молиться, чтобы ручеек не пропал? Надо верить. Он появился и всегда здесь будет, но запас надо делать. Во все свободные флакончики налить. Хотя куда-то надо доить козу. Как сказать Амуру, чтобы нашел какую-нибудь тару? Конечно, все, что он принесет, будет грязным. Помыть уже есть где. Осталось добыть огонь. Коза, позвякивая колокольчиком, пасется неподалеку. Неужели воду не чувствует? Она где-то пила, видимо. Нет у нее такого восторга по поводу воды, как у изможденной жажды едвиги. Надо ее напоить. «Милка, Милка!» Давай сюда, девочка, попей водички, а потом я тебя подаю. Ох, сколько счастья-то! И коза, и вода! Живем! Вот только от жуткого места, где пропала мама, доносились неприятные запахи. То ли что-то там горело, то ли просто тлело. Время от времени налетал легкий ветерок, и запах развеивался. Еще шум и грохот время от времени был слышен именно оттуда, из приоткрытого окна. А съедобные травы, которые нежданно-негаданно выросли рядом с лежанкой, скоро в промышленных масштабах можно будет собирать. Шутка, но все растет, радует, несмотря на какое-то несоответствие знаниям травницы. Ну и ладно, растут, пусть растут. Разбираться будем потом, лишь бы не пропали так же внезапно, как и появились. И надо как-то внушить Амуру, чтобы не ложился на них. Это пища.